Глава тридцатая. Здорово она изменилась. Не подозревая о произведенном на меня впечатлении, чистила Ангелина. Поправила нос и в губы гель вкачала. Нельзя ребенка так баловать. Михаилу следовало Марине категорично не отсказать. Но он доченьку жалел. Ну как же. Матери лишена. Вот и избаловал до одури. И денег, небось, кучу отдал. Я выдохнула. «Не знаете, к какому врачу обращался Николашкин?» Домоуправ развела руками. «К самому лучшему!» Михаил так сказал. «Нашел хирурга. У него знаменитость и внешность подправляют. Клиника в центре расположена, цена высокая, но я никогда Маринку в подпольный кабинет не отправлю. Я вышла из дома управления и направилась к парковке, пытаясь справиться с негодованием. Ангелина...» Не назвала ни адреса лечебницы, ни имени, фамилии ее владельца, но я совершенно уверена, Марина Николашкина побывала в руках Бурдюка. Слишком много совпадений. Клиника моего неверного жениха расположена в центре. Среди клиентов у него полно селебритис. Ринопластика — конек Бурдюка. Несмотря на разрыв отношений, я должна быть объективна и честно скажу вслух, мой несостоявшийся муж великолепно выправляет форму носа. Бурдюк лжец, но он хирург от Бога. Я остановилась у тротуара, окинула взглядом длинный ряд машин и вдруг поняла. Я забыла, как выглядит мой временный автомобиль. Какого он цвета? Синий, зеленый, черный? Вроде фиолетовый. Мысли о колесах были недолгими. На смену пришли другие. Видно, здорово я задела бурдюка, Раз он пустился во все тяжкие, каким образом он уговорил Ари принять участие в спектакле? Ответ лежит на поверхности. Многие женщины, сделав одну пластическую операцию, не могут остановиться. Вспомните кое-кого из киноактрис, ставших похожими на больных мумий. Они начинали с простенькой блефаропластики, а потом ходили к хирургу регулярно. Блефаропластика. Коррекция век. Лицо Ари осталось пока таким, как на втором снимке, который продемонстрировала Ангелина. К чести бурдюка надо отметить, что он никогда не положит на операционный стол человека без показаний. Мой бывший жених — нервач. Даже если 30-летняя женщина предложит ему миллион долларов, он не согласится сделать ей круговую подтяжку лица. Ари получила от бурдюка хорошенький носик и пухлые губки. Но ведь еще можно обрести пышную грудь и тонкую талию со стройными ногами, без диеты и занятий в фитнес-клубе. Вероятно, хирург сказал Марине, «Хочешь бесплатно роскошный бюст? Тогда выполни мое поручение». Конечно, Марина с радостью бросилась пугать меня. «Ну, бурдюк, ну, подлец, ну, погоди!» Я вздрогнула. Что я могу ему сделать? Не надо ли вообще вступать с ним в конфронтацию? У меня есть дела поважнее, чем драка с бывшим кандидатом в мужья. Сколько раз я повторяла себе, да шутка, не распыляйся, занимайся одной проблемой, на все тебя не хватит. И вот, пожалуйста, вместо того, чтобы искать убийцу Леры, я бросилась помогать Косте. Ничего хорошего из этого не получилось, я не нашла Ари. Вероятно, надо последовать совету ушлого управа нанять актрису, Загримировать ее под аре и привести в палату реанимации. Может, тогда Кости станет лучше. Я медленно побрела вдоль шеренги автомобилей, который из них временно принадлежит госпоже Васильевой. И если бы это был главный вопрос, мучивший меня, в голове их целый букет: кто убил Леру? Зачем? Какой смысл? Куда ее увел психиатр Лев? В приют доброй Клары? Он смог вылечить Валерию от агорофобии? Однако очень странный врач. Берет копейки. Безвозмездно раздает дорогие таблетки. Но со мной встретиться не пожелал. Назначил свидание и не явился. Куда подевалась Антонина Антонюк? Почему ее коляска оказалась в приюте? Правда ли, что ее подарил незнакомый мне олигарх? Что-то тут не так. И где моя машина? Я потрясла головой и лишь тогда додумалась нажать на брелок сигнализации. Ярко-желтая малолитражка коротко взвизгнула и мигнула фарами. Я поспешила к малютке и налетела на внезапно выпорхнувшую из-за иномарок девушку в огненно-красном платье. «Здравствуй!» — мяукающим голосом произнесла она. «Что, хотела убежать? Хозяйка ждет тебя! Но есть шанс!» «Стать свободной? Хочешь узнать, как?» «Здравствуй, Ари!» — улыбнулась я. «Не надейся еще раз повесить на мою одежду жучок. Передай Бурдюку, что он идиот. А тебе советую перестать пользоваться его услугами, пока ты выглядишь привлекательно, но лет через цать превратишься в ходячий ужас. Включи вечером телек, полюбуйся кое на кого из наших кинозвезд и сделай выводы». Ари примолкла, но потом решила продолжить спектакль. «Хозяйка сейчас разозлится!» «Некогда мне глупостями заниматься», — вздохнула я, поглядывая на желтую букашку. «Ну как, Бурдюк узнал, на какой машине я передвигаюсь?» Борис пригнал тачку только утром. Ари юркнула в толпу. Я хотела распахнуть дверь малолитражки, но услышала приятный мужской голос. «Девушка, вы уронили кошелек». Я машинально посмотрела под ноги, Ничего не увидела, подняла взор и попятилась. Перед моим лицом тряслась красная тряпка, такая огненно-пунцовая, что у виске сразу заколола, а из желудка начала подниматься тошнота. Глаза зажмурились сами собой. «Вам плохо?» — спросил заботливый и знакомый баритон. Мой нос ощутил невероятно въедливый запах духов в мертель. м простонала я...» пытаясь справиться с дурнотой, которая стала совсем невыносимой. «Бедняжечка! Минуточку! Вот, держите!» В руки ткнулась прохладная бутылка. «Выпейте!» — настаивал мужчина. «Это сразу поможет. Вам станет хорошо, тепло, уйдет страх, страх, страх». Я попыталась поднять веки, но их словно намазали клеем. «Попробуйте, Дашенька!» шептал баритон. «Ну же, вот так хлебните!» Моя рука, помимо воли, стала подниматься, горлышко коснулось подбородка, а голос все продолжал. «Еще чуть-чуть, и вы сможете отпить! Ну, ну, ну!» Бутылку неожиданно вырвали из моей ладони. Кратчевый баритон замолчал, его сменил крик Дегтярева. «Вали его, парни!» Я вздрогнула. «Откуда здесь Александр Михайлович? Полковник никогда не матерится. Во всяком случае, при мне, хотя нет. Пару раз было очень давно, когда Аркадий...» Меня потрясли за плечи. «Ты как?» Я неожиданно легко открыла глаза и увидела полковника и Леню Ковалева. На земле лицом в асфальт лежал мужчина в джинсах и красной, словно свежая кровь рубашки. Возле него валялся кусок ткани, тоже огненного цвета. На спине незнакомца сидел парень в камуфляже, чуть поодаль переминался с ноги на ногу Юра Титов. Новичку доверили очень важную миссию. Он держал в руке сигареты, которые курит Леня, бумажник Дегтярева и два мобильных. Полковник и его заместитель использовали Титова вместо авоськи. «Жива?» — спросил Леня. Я кивнула. «Да». «А как вы сюда попали?» «Приехали вон на той большой машинке», — сказал Ленька. Сели на заднее сиденье, Впереди сержантик за рулем. Чуть подальше автомобильчик с парнишками, которые хорошо дерутся. Мы с Александром Михайловичем, типа стареем, раньше сами могли, кому хотели морду отполировать. Теперь бережемся, таскаем с собой мальчишек-костоломов. «О-хо-хо!» — ноют косточки к дождю. «Хорош поясничать», — остановил леню полковник. Потом повернулся ко мне. Узнаешь? Мужчину на асфальте?» На всякий случай уточнила я. Ковалёв засмеялся, а Александр Михайлович неожиданно рассердился. «Ну не меня же!» «Прости, но он лежит лицом вниз», — смиренно ответила я. «Подними», — коротко приказал Ленька. Парень в камуфляже схватил задержанного за плечи и рывком поставил на ноги. Очевидно! ОМОНовец обладал силой медведя. Маневр он проделал безо всяких усилий. «Богатырь!» — воскликнул Ковалев. «Вон у нас какие кадры! А все почему? Потому что хорошо питается. Учись, Юрка! Сто раз тебе втолковывал! Бери в столовке по два вторых!» «Уймись!» — гаркнул Александр Михайлович. «Ну, Дарья, кто это? Говори!» «Патрик!» — обомлела я. Полковник и Ковалев переглянулись. Титов уронил бумажник Дегтярева, испугался, подобрал его, потерял сигареты Лени и один сотовый. Но мне было не до косорукого Юры. «Патрик», — повторила я, — «он меня специально до мигрени довел. Он узнал, что мне от красного цвета плохо. Вышел один раз к завтраку вот в этой самой рубашке. Так меня сразу мигрень схватила, и я сорвалась». Закричала на психолога. Не помню, что, вроде «Не приближайтесь, мне от красного бывает плохо». Патрик отступил. Я хотела уйти в спальню, и тут появился Костя. В жилетке цвета пожара. Я чуть не скончалась от боли в висках. Фу! Еле до комнаты добралась. А сейчас психолог передо мной затряс этой тряпкой, да еще облитой духами. Я сегодня попросила его выбросить из машины освежитель воздуха, пояснив, что от аромата Мертеля теряю ориентацию в пространстве. В прямом смысле слова он сшибает меня с ног. Но зачем Патрик у меня мучить? Ой, что? Спокойно поинтересовался Ковалев. Ари, протянула я. Марина Николашкина. Она по приказу бурдюка пугала меня. Была одета в красное платье, но я никогда не говорила хирургу про свои непростые отношения с этим цветом. Не было повода. Бурдюк носит костюмы исключительно бежево-песочных тонов. И про духи мы не беседовали. Будем обсуждать гардероб поганца? насупился Александр Михайлович. Займемся его парфюмерными пристрастиями. Я вздрогнула: Неужели Маня разболтала полковнику, что случилось у меня с хирургом? Нет, она надежнее сейфа, дочь не из тех, кто выдает друзей. Вот только слово поганец свидетельствует о том, что Дегтярев разозлен на Бурдюка. «Почему ты ойкнула?» — не отставал Леня. «Откуда Бурдюк узнал про красный цвет?» — прошептала я. Лёня посмотрел на Патрика. «Ты ответишь?» «Не знаю никакого Бурдюка», — промямлил еле живой психолог. Дегтярев кивнул. «Странно, но я тебе верю». В руках Титова зазвонил сотовый. Юра протянул трубку полковнику, тот приложил ее к уху и стал издавать междометия. «Ага, угу, ого, ага, ага, ага». Когда Александр Михайлович вернул мобильный Титову, тот спросил. «Заклятые друзья нервничают?» «Недовольны», — ухмыльнулся полковник. «Придется им с этим жить», — заржал Леня. «Вы о чем?» — полюбопытствовала я. «Что происходит?» Ленька обнял меня за плечи. «Поехали, кисонька, попьёшь чаёк кофеек Поболтаем о вечном, решим вопросы, кто виноват и что делать. Вон там симпапулечка-машиночка. Ее ДПС везде пропускает. Можно две двойные пересечь. Хочешь с ветерком и свистом по резервной полосе, а?» Я вывернулась из рук Ковалева. «Я за рулем. учи «Учи-пучи», заверещал Лёня у которого, похоже, сегодня было расчудесное настроение. «Така мала и така революционна!» «Садись в наш автомобиль», — приказал Дегтярев, немедленно. Я решила не спорить. Если Александр Михайлович начинает беседовать с вами таким тоном, надо поджать хвост, опустить уши и молча семенить в указанном направлении, а войс тогда выплывите живой из цунами.